об их особых приметах, то бабка Лушка, по кличке Сыроежка, собиравшая ранним утром пивные бутылки в сквере у Дома культуры, объяснила бы ему, что один из них заметно хромал, а другой также весьма заметно шел, широко расставляя ноги и придерживая рукой штаны. Но бабку никто раз спрашивать не собирался, так как оба уркагана за помощью к ментам не пошли а решили поутру смыться, чтоб самих не замели куда следует. В тот самый момент, когда бабка Лушка, оттерев последнюю бутылку от пыли ветхим грязным фартуком, проводила взглядом грузовик с двумя скукожившимися приятелями Филиппа, Лена надела шорты и длинную футболку с надписью «Кисми светли май выпустила Рогдая и отправилась на свою обычную утреннюю пробежку. «Поцелуй меня сладко, моя любовь. Кисме светле, май лав». Дом ее стоял на самой окраине поселка на вершине холма. Напротив, тоже на холме, располагалась школа, а внизу, в долине и по склонам холмов, лежал поселок Привольный. Утренний туман клубами опустился на дома, огороды и реку. Казыгаш, которая разрезала поселок на две части и уходила навстречу, с Великой Сибирской рекой. С юго-востока над поселком возвышался голец Бяшка, а с другой — голову горного козла с двумя каменными выступами-рогами, чего и получил свое название. В скальных кулуарах гольца даже в самое жаркое лето лежали островки снега, А за ним, километрах в пяти от поселка, располагалось большое мореное озеро, любимое место отдыха всех привальчан и многочисленных туристов. Одно время его окрестности едва не превратились в мусорную свалку. Покойный директор Боровский своей монаршей волей запретил массовые гуляния и туристические маршруты без специального разрешения. С тех пор у озера были оборудованы места для отдыха. Сторож, бывший сержант милиции Рябов, исправно собирал плату за пользование красотами сибирской природы. За исключительно богатый опыт в применении горячительных напитков по их прямому назначению, то есть с целью обогрева и смазки изношенных частей своего видавшего вида организма, старик получил прозвище «Абсолют», которым гордился и охотно на него откликался. Основной, износившейся частью, по мнению «Абсолюта», У него было горло, которому и доставалась большая часть ночных возлияний сторожа при озере. Несколько оставшихся капель он любил демонстративно вылить на ладонь и, задрав рубаху, протереть поясницу. Она была второй по изношенности деталью отставного сержанта Рябова. «Да, глотка у меня нынче совсем не та. Раньше бывало, рявкнешь, шаг влево, шаг вправо, стреляю без предупреждения, и тишина». Идут себе в колонии, дыхнуть боятся, а вдруг осерчаю. Сейчас орешь день-деньской, а порядку никакого. Видно, исчерпал я свои жизненные ресурсы. Горестно вздыхал вечером у костра ветеран милиции, прижимая к груди очередную презентованную туристами фляжку. Теперь люди пошли непугливые, неуважительные и нескромные. «Все хотят получить сразу, лезут на пролом, кровушку проливают почем зря», жаловался старик, глядя в пламя костра, помутневшими от воспоминаний глазами. Туристы его не слушали, целовались, рассказывали анекдоты, пили вино и тихо напевали старые, не вчера придуманные песни. Сейчас время туристов еще не подошло. Ночи стоят холодные, а в горах зачастую выпадает снег, и идут нудные затяжные дожди. Их времечко наступит позже, ближе к июлю, поэтому можно не опасаться, что на тропе, проложенной вокруг озера, встретишь незнакомых. Не все отдыхающие вели себя по-джентльменски, увидев в тайге одинокую красивую девушку. Пару раз Лене, не без помощи Рогдая, пришлось отбивать атаки подвыпивших приезжих. Летом, в самый наплыв туристов, она обычно бегала в противоположном направлении вдоль реки, хотя маршрут там был не такой удобный. Кое-где тропа пересекала курумники и покрытые толстым слоем мха пустоши. С собой Лена прихватила пару банок немецкого пива для старика и несколько кусочков сахара,